Есть еще один род комизма, не нелишенный соли. Это когда ты делаешь вид, что понимаешь что-нибудь буквально, а не по смыслу. Целиком к этому роду относится очень забавный старый мим «Попечитель». Но я не о мимах. Я привел его только как явный и общеизвестный пример этого рода комизма. К этому же роду относится и то, что ты, крас, недавно сказал тому, кто спросил, не обеспокоит ли он тебя, если придет к тебе еще до светла». «Нет, ты меня не обеспокоишь». В этом же роде и та же шутка, которую приписывают известному Сципиону Малугинскому, когда он от своей центурии должен был голосовать на консульских выборах за Ацедина и на слова глашатая «Скажи о Луце Манлии» заявил, «По-моему, человек он неплохой и отличный гражданин». Смешно и то, что ответил Луций назика Цензору Катону на его вопрос. «Скажи по совести, у тебя есть жена?» «По совести, да не по сердцу». Такие шутки часто бывают пошлые. Остроумны они тогда, когда они неожиданны. Ибо, как я уже сказал, мы от природы склонны потешаться над собственными ошибками и оттого смеемся, обманутые, так сказать, в своих ожиданиях. Комизм возникает также из речи иносказательной или при переносном или при ироническом употреблении слов. Из иносказания, как некогда русско, внося законопроект о возрастном цензе, отвечал своему противнику Марку Сервилию. Тот спросил, «Скажи мне, Марк Пенарий, неужели, если я буду тебе возражать, ты станешь ругать меня так же, как ругал других?» «Что посеял, то и пожнешь», — сказал русско. Из переносного значения, как то, что сказал славный сцепион старший Коринфянам, обещавшим поставить ему статую рядом со статуями других полководцев. «Я не охотник до конного строя». А ироническое употребление слов видно из того, что сказал Крас, защищая Акулеона перед судьей Марком Перперной. Против Акулеона и за Гратидиана выступал Луций Элей Ламия, известный урод. Когда он стал невыносимо перебивать Краса, тот сказал, «Послушаем этого красавчика». все засмеялись А сказал, «Я не отвечаю за свою наружность, я отвечаю за свой ум». На что Крас заметил, «Так послушаем же этого Краснобая». И все еще сильнее засмеялись. Наконец, отменным украшением речи бывают словесные противоположения, которые всегда приятны, а часто даже и в серьезных и в шутливых высказываниях. Ведь я уже говорил, что у серьезного и смешного законы разные, но истоки одни и те же. Так, когда известный сервик Гальба предложил народному трибуну Луцию Скребонию в судьи своих друзей, а Либон сказал ему «Когда же ты, Гальба, выйдешь из своей столовой?» Он ответил «Сейчас же, как ты из чужой спальни!» Немногим отличается и то, что сказал главке Мителлу «Дача у тебя в Тибуре, скотный двор на палатине». Смешное в предметах. Ну, мне кажется, я довольно сказал об остротах обыгрывающих слова. Астрот, обыгрывающих предметы, больше. И, как я говорил, смеются им тоже больше. Здесь приходится рассказывать забавные истории, а это нелегко. Надо, чтобы все было представлено наглядно, чтобы все казалось правдоподобным, как водится в рассказе, и в то же время было легкомысленным, вызывая смех. Кратчайшим примером этого может послужить приведенный мной выше рассказ краса о меммии. К этому же роду надо отнести притчи. Кое-что берется даже из истории. Например, когда секст Титий сравнил себя с Кассандрой, Антоний сказал, «Многих я могу назвать твоих аэлеевых аяксов». Комизм предметов выявляется также и уподоблением с помощью сравнения или прямого изображения. К сопоставлению прибег некогда Галл, выступая свидетелем против Пизона и утверждая, что тот давал уйму денег префекту магию. Скавр возражал, указывая на бедность магия. донец «Да нет, Скавр сказал на это Гал, — я ведь не говорю, что магий приберег эти деньги. Просто он, как голыш рвущий орехи, унес их в брюхи». Точно так же старый Марк Цицерон, отец превосходного мужа, нашего друга, «Сказал, что наши современники подобны выставленным на продажу сирийцам. Кто лучше всех знает по-гречески, тот и есть величайший негодяй. Изображение каких-нибудь уродств или телесных недостатков путем уподобления их чему-нибудь еще более отвратительному также вызывает бурный смех. Так я однажды сказал Гельвию Манцию. «Вот я покажу, каков ты!» И на его «Ну-ка, покажи!» я указал пальцем на галла, нарисованного на кимбрском щите «Мария» у новых лавок, скрюченного, с высунутым языком, с отвислыми щеками. Поднялся смех. Сходство с манцием было прямо невиданное. Или вот словцо о Тите Пенарии, который, когда говорит, кривит подбородок. Коль ты вздумал говорить, разгрызи уж сначала свой орешек. суда относится и всякое преуменьшение или преувеличение предметов, возбуждающее изумление и восторг. «Вот как ты, крас, сказал в одной речи перед народом. Настолько велик кажется самому себе Мемий, что, сходя на площадь, наклоняет голову, чтобы пройти под Фабеевой аркой». В этом же роде Сципион, говорят, выразился, побронивший с Гаем Метеллом под Нуманцией. «Если твоя мать родит в пятый раз, она родит осла». Метким бывает также и намек, когда какая-нибудь мелочь подчас одно лишь слово, разом раскрывает что-нибудь темное и тайное. Так, когда публик Корнелий, считавшийся человеком жадным и вороватым, однако же храбрецом и хорошим полководцем, благодарил Гая Фабриция за то, что тот, его враг, выдвинул его в консулы, да еще во время большой и тяжелой войны, Фабриций сказал, «Нечего тебе меня благодарить, просто я предпочел быть ограбленным, чем проданным в рабство». А вот как ответил африкан Азеллу, осуждавшему его за несчастливое завершение цензорского пятилетия. «Нечему тут удивляться, ведь завершил ценз и принес в жертву быка тот, кто возвысил тебя из эрариев». Так велико было подозрение, что мумий навлек на государство гнев богов тем, что снял бесчестье с Азелла. Есть также особое утонченное притворство, когда говорится иное, чем думаешь. Не в том роде, о каком я говорил раньше, когда говоришь прямо противоположное, как сказал крас Ламии, но когда с полной серьезностью дурачишь всей своей речью, думая одно, а произнося иное. Так наш Сцивола сказал пресловутому Септумулею из Анагнии, которому заплатили на вес золота за голову Гая Гракха и который напрашивался у Сцивола на должность его префекта в Азию. «Да ты с ума сошел! К чему это тебе?» В Риме столько злонамеренных граждан, что я ручаюсь, если ты в нем останешься, то за несколько лет составишь себе огромное состояние». Фанни в своей летописи говорит, что большим мастером таких насмешек был африкан Эмилиан, которого он называет греческим словом «притворщик», но, согласно с теми, кто это лучше знает, я полагаю, что тоньше всех и изящнее всех в этой иронии или притворстве был Сократ. Это род изысканный, полный и серьезности, и соли, подходящий как для ораторских выступлений, так и для светских бесед. Ведь, по чести сказать, все те остроумные приемы, о которых я рассуждаю, годятся в приправу к любой беседе не меньше, чем для выступлений в суде. Недаром у Катона, собравшего множество изречений, из которых я немало беру для примера, есть, на мой взгляд, очень меткое выражение – которое Гай Публици частенько применял к публию мумию. Это человек на любой случай. Так, конечно, и обстоит дело. Во всех без исключения случаях жизни следует быть и тонким, и изящным. Но возвращаюсь к остальному. Очень близко к этому притворству то, когда что-нибудь порочное называется словом почетным. Так, когда африкан в бытность цензором исключил из истрибы Центуриона, не принявшего участия в битве консула Павла, а тот оправдывался, что остался охранять лагерь, и спрашивал, за что африкан его унизил, то последний ответил «Я не люблю чересчур благоразумных». Остроумно бывает и то, когда извлекаешь из речи другого иной смысл, чем тот в нее вкладывал. Таковы слова Максима Салинатору. Известно, что Ливий Салинатор, потеряв Тарент, все-таки удержал городскую крепость и совершил из нее много блестящих вылазок. И когда через несколько лет Фабий Максим взял этот город обратно, то Саленатор просил его помнить, что только благодаря ему, Саленатору, он взял Торрент. Но Максим ответил, «Как же мне этого не помнить? Я бы никогда не взял, если бы ты его не потерял». Такие остроты бывают и глуповатыми, но часто именно поэтому и смешными и они годятся не только для скоморохов, но порой и для нас. Вот дурак, лишь начал богатеть, как уж и помер вдруг. Или «А кто ж она тебе? Супруга? Право, оба на одно лицо». Или «А вот на водах он не помирал никак». Повторяю, этот род вздорный и скоморошеский, но иной раз он уместен и у нас, когда, например, человек неглупый скажет что-нибудь, как будто и глупо, но с солью. Так, когда тебя Антоний после твоего цензорства обвинил в подкупе Марк Дуроний, то Манций, услышав об этом, сказал тебе, но «Ну вот, наконец-то, тебе можно будет заняться твоим делом». Так и всегда. Когда человек разумный говорит что-нибудь, по видимости, нелепое, но с солью, это вызывает громкий смех. К этому роду относится и такой прием, когда кажется, что ты не понимаешь того, что тебе понятно. Так Понтидий на вопрос «Как бы ты назвал человека, который застигнут в прелюбодеянии?» ответил «Увольнем». Так, когда Метелл набирал войско и не принимал во внимание моих ссылок на слабость моего зрения, он сказал «Ты что же, ничего не видишь?» А я ответил «Да нет. Твою, например, дачу я вижу от самых эскверинских ворот». Таков и ответ на Зике. Он пришел к поэту Эннию и окликнул его от входа. Служанка сказала, что его нет дома, но Назика понял, что так ей велел сказать хозяин, хоть сам он и дома. Через несколько дней Энни, в свою очередь, пришел к Назике и окликнул его от двери. Назика кричит, что его нет дома. «Как?» – удивляется Энни. «Будто я не узнаю твоего голоса». А Назика, «Ах, ты бесстыдник! Когда я тебя звал, я даже служанке твоей поверил, что тебя нет дома, а ты не хочешь поверить мне самому?» Отлично выходит так же, когда отвечаешь кому-нибудь на насмешку в его же насмешливом тоне. Так, когда бывший консул Квинт Апимей, пользовавшийся в ранней молодости дурной славой, сказал весельчаку Эгилию, женственному только на вид, «Ах ты моя Эгилия, когда ты придешь ко мне со своей пряслицей и куделью!» Тот откликнулся. «Ах, я право не смею, ведь мама запретила мне ходить к распутницам!» Остроумны и такие высказывания, в которых шутка скрыта и только подразумевается. Так сострил один сицилиец, которому приятель пожаловался, что его жена повесилась на смоковнице. «Умоляю, одолжи мне черенков от этого дерева». В том же роде был и ответ Катула одному плохому оратору, который думал концов речи вызвать в публике жалость. Когда он сел и спросил у Катула, «Не правда ли я возбудил жалость?» Еще какую «Ответил тот. По-моему, даже самому черствому человеку твоя речь должна была показаться жалкой. Признаюсь, меня очень забавляют даже шутки сердитые и чуть-чуть раздраженные, только, конечно, не в устах раздражительного человека, потому что тогда уже забавляешься не шуткой, а им самим. В этом роде, на мой взгляд, хороша острота новия. Зачем рыдать, отец? А что же, петь мне? Ведь со мной покончено». Полную противоположность этому представляют шутки, кроткие и мягкие. Так, например, когда Катона зашиб кто-то своим сундуком и крикнул «Берегись!», Катон спросил, «Разве у тебя кроме сундука еще что-то есть?» Остроумно бывает также посмеяться над глупостью. Так, претар Сципион предлагал одному сицилийцу в защитнике своего хозяина, человека знатного, но изрядно глупого. А возразил, «Пожалуйста, претар, ты его дай в защитнике моему противнику, а мне тогда можешь не давать никакого». Забавно бывает и то, когда что-нибудь объясняется совсем не так, как оно есть на самом деле. Однако остроумная метка Так, когда Скавр после выборов обвинял Рутилия в подкупе, хотя сам попал в консулы, а Рутилий провалился, то он указывал на буквы «НСПР» в его счетных записях, и говорил, что это значит «насчет публия Рутилия». А Рутилий утверждал, что это значит «накануне сделано, после разнесено». Тут Гайканий, римский всадник, защищавший Руфа, воскликнул, что это не означает ни того, ни другого. «Так что же это значит?» — спросил Скавр. «Надул Скавр платьица Рутилий». Вызывают смех и несообразности вроде такой чего ему недостает, помимо богатства и доблести. Превосходны также и дружеские порицания якобы за сделанную ошибку. Так Граней ругал Альбия за то, что тот радовался оправданию Сцивола, не поняв, что приговор был вынесен наперекор его собственно счетным книгам, на которых пытался ссылаться Альбуцей. На это, похоже, и дружеские увещания, и советы вроде того, какой подал Граней плохому защитнику охрипшему во время речи. Грани посоветовал ему, сейчас же по приходе домой, выпить холодного вина с медом. «Так я же потеряю от этого голос», — сказал тот. «Лучше потерять голос, чем подзащитного», — возразил Грани. Превосходно так же, когда замечание бывает как раз в духе того, к кому обращаешься. Так, когда скавар на которого сильно злобились за то, что он без всякого завещания завладел богатством в Фрегиона Помпея, присутствовал в суде как заступник бестии, обвинитель Гай Меммей, увидав, как несут кого-то хоронить, сказал «Смотри, Каскавр, тащат покойника. Нет ли тут тебе поживы?» Но из всех этих приемов нет ничего смешнее, чем неожиданность. Примеры ее бесчисленны. Таково замечание известного Аппия Старшего во время обсуждения в Сенате вопроса об общественных землях и закона Тория, Когда сенаторы обвиняли Лукулла в том, что его стада пасутся на общественной земле. "Ошибаетесь", сказал Опи. "Эти стада не Лукулловы". Казалось, он защищает Лукулла. "Я считаю их вольными. Они пасутся на вольной земле". Нравится мне и замечание Сципиона, того, который расправился с Тиберием Гракхом, когда Марк Флак, нанеся ему множество оскорблений, предложил в судии Публию «Клянусь, я против», — сказал Сципион, — «он несправедлив». Послышался ропот. «Ага, отцы-сенаторы», — воскликнул Сципион, — «значит, он несправедлив не только ко мне, но и ко всем вам». А у нашего Краса самое остроумное замечание было вот какое. Свидетель сил оскорблял Пизона, утверждая, что слышал о нем дурное. «Может быть, тот, от кого то это слышал?» — спросил Крас. «Был сердит на Пизона?» Сил согласился. Может быть, ты не совсем точно его понял. Сил и с этим полностью согласился. А может быть, ты и вовсе не слышал всего, что ты будто бы слышал. Это было настолько неожиданно, что общий хохот обрушился на свидетеля. Таких примеров сколько угодно и у Новия. Всем известно его «Коли замерзнешь, друг мудрец, дрожать начнешь», да и многое другое. Часто можно не без остроумия уступить противнику то, что он у тебя отнимает. Вот как сделал это Гаи Лелий, когда какой-то безродный человек сказал, что он недостоин своих предков. Зато уж ты, сказал Лелий, право вполне достоин своих. Часто также насмешкой придают вид ходячих выражений, как, например, сделал Марк Цинцый в день внесения им закона о дарах и подарках, когда выступил Гай Центон и довольно ядовито спросил «Что там у тебя такое, милейший Цинций?» «Налетай, раскупай, Гай!» — отозвался Цинций. Часто бывают остроумны также несбыточные пожелания. Так, например, когда другие упражнялись на Марсовом поле, то Марк Лепит разлегся на траве и заявил «Вот так бы по мне и работать. Соль есть и в том...» чтобы на самые неотступные вопросы и просьбы спокойно ответить отказом, подобно цензору Лепиду. Когда он лишил коня, Марка Антистия и Спиргов, а его друзья с громкими криками спрашивали, что же ему ответить отцу на вопрос, почему отнет конь у него, превосходного сельского хозяина, такого бережливого, такого скромного, такого домовитого. «Пусть ответит», — сказал Лепид, — что я не на грош этому не верю. Греки насчитывают еще несколько разделов смешного – проклятие, изумление, угрозы. Но, пожалуй, я уж и так разделил все это на слишком много родов. Ибо только комизм, порожденный силой и смыслом слов, бывает ясным и определенным. Однако, как я уже сказал, такой комизм обычно ценится высоко, но смеху возбуждает мало. А комизм, заключенный в предмете и мысли, при всем разнообразии своих видов, Родов имеет немного. А именно, смех возбуждается обманутым ожиданием, насмешливым и забавным изображением чужих характеров, сравнением безобразного с еще более безобразным, иронией, собственной притворной глупостью и обличением чужой настоящей глупости. Поэтому кто желает говорить остроумно, тот должен иметь подходящее дарование и характер, чтобы даже выражение лица его передавало любые оттенки смешного и чем строже и суровее при этом будет его лицо, вот как у тебя крас, тем более в словах окажется соли. Но ты, Антоний, сказав, что моя речь послужит тебе желанным укрытием для отдыха, укрылся точно в помптин, место и неуютное, и нездоровое, и теперь, я думаю, ты уже считаешь себя достаточно передохнувшим и готовым закончить оставшийся тебе путь. Заключение вопроса о нахождении. Разумеется, «Ответил Антоний. Ты ведь меня и ласково принял, и я стал благодаря тебе и ученее, и еще смелее на шутки. Я ведь уже не опасаюсь, что кто-нибудь меня сочтет за это легкомысленным, раз ты подкрепил меня именами фабрициев, африканов, максимов, катонов, липидов. Но вы уже слышали от меня главное, что вы хотели. Правда, об этом следовало бы сказать более тщательно и обдуманно. А все остальное гораздо проще и вытекает целиком из того, о чем уже сказано. Итак, когда я взялся вести дело и по мере сил разобрал его мысленно, когда я рассмотрел и изучил основания дела и те доводы, какими можно привлечь и какими можно взволновать судей, тогда я устанавливаю, какие в моем деле стороны выгодные и какие невыгодные, ибо нет, пожалуй, такого предмета разбирательства или спора, в котором бы не было и тех, и других сторон. Вопрос в том, каких больше и каких меньше. А затем, мой обычный способ речи состоит в том, чтобы охватить все выгодные стороны, приукрасить их, приумножить. На них я останавливаюсь, на них задерживаюсь, на них сосредоточиваюсь, а от слабых и неблагоприятных для дела искусно уклоняюсь. Не так, чтобы это казалось бегством, но так, чтобы полностью скрыть и затмить все невыгодное, украсив и приумножив все выгодное. И если дело решается доказательствами, я поддерживаю самые из них сильные, будь их несколько или хотя бы одно. Если же дело решается благосклонностью или взволнованностью судей, я обращаю все внимание на то, что больше всего может повлиять на настроение людей. Словом, в этого рода выступлениях самое важное вот что. Если речь может оказаться сильнее, при опровержении противника, чем при утверждении наших собственных доводов, я все свои стрелы обращаю против него. Если же проще доказать наши, чем разбить чужие, я стараюсь отвлечь внимание от защиты противника и привлечь к себе. Наконец, я применяю по своему усмотрению два явно простейшие приема, так как более сложные мне недоступны. Один из них состоит в том, что против всякого неудобного и трудно опровержимого довода я иной раз совсем никак не возражаю. Над этим можно, пожалуй, и посмеяться, кому же это недоступно. Но ведь я рассуждаю сейчас о своих, а не о чужих способностях. Сознаюсь, что если меня сильно теснят и я отступаю, то я не подаю вида, что бегу, и не только не бросаю щита, но даже не откидываю его за спину. Нет, речь моя звучит гордо и пышно, как будто я продолжаю бой, и кажется, что я отступил в мое укрытие не для спасения от врага, но для выигрыша положения. А вот другое мое правило. Я считаю, что всякий оратор должен его держаться с особой зоркостью и щепетильностью. А я-то пекусь больше всего. Я всегда стараюсь не столько помочь клиенту, сколько не повредить ему». Конечно, это не значит, что не следует добиваться и того, и другого сразу. Но все-таки для оратора не так стыдно оказаться бесполезным, как стыдно погубить собственное дело. Но о чем это вы там, Катул? Или вы с полным основанием решили, что все это вздор? «Да нет, что вы», — ответил тот. «Просто цезарь, кажется, хочет что-то сказать по этому поводу». «Пожалуйста», — сказал Антоний. «Пусть он скажет, на что он хочет возразить, и о чем спросить. «Честное слово, Антоний, — сказал на это Юлий, — я первый всегда хвалил тебя как оратора за то, что речи твои всегда так осторожны, и в особенности за то, что ты никогда ни единым словом не повредил человеку, которого ты защищаешь. Я отлично помню, как однажды у нас с Красом завязалась беседа в присутствии многих слушателей, и Крас всячески восхвалял твое красноречие». И тогда сказал я, что едва ли не лучшее из всех твоих достоинств это умение не только говорить то, что нужно, но и не говорить того, что не нужно. И я помню, как он мне ответил, что все в тебе заслуживает похвал, но не это, ибо только человек негодный и коварный способен сказать лишнее и во вред тому, кого он защищает. Поэтому не тот оратор хорош, кто этого не делает, а скорее тот, кто это делает, негодяй. И вот если ты не против, Антоний, мне теперь хотелось бы, чтобы ты объяснил, почему ты считаешь таким важным, и даже самым важным для оратора, не повредить собственному делу. Хорошо, Цезарь, отвечал Антоний. Я скажу, что я имею в виду. Но и ты, и вы все, не забывайте, что я все время говорю не о каком-нибудь божественно совершенном ораторе, а только о моём собственном, весьма посредственном опыте и навыки. Ответ красы — это, конечно, ответ человека исключительно и блестяще одаренного, которому кажется прямо чудовищным, что бывают на свете ораторы, которые своей речью могут принести подзащитным какой-нибудь ущерб и вред. Ведь он судит по себе. А дарование у него такой силы, что он и подумать не может, чтобы кто-нибудь стал говорить против самого себя, разве что нарочно. Но я-то сейчас рассуждаю, не о какой-то выдающейся и необычайной, но о самой обыкновенной и заурядно-человеческой способности. Известно, например, каким невероятным величием разума и дарования отличался у греков знаменитый афинянин Фемистокл. Однажды, говорят, к нему явился какой-то ученый из самых лучших знатоков и предложил научить его искусству памяти, которое тогда было еще вновь. Фемистокл спросил, «Что же может сделать эта наука?» И ученый ему ответил, «Все помнить». И тогда Фемистокл сказал, что ему приятно было бы научиться не искусству помнить, а искусству забывать, что захочется. Видите, какой силой проницательности было его дарование, какой могучий был ум у этого человека. По его ответу мы можем понять, что из его души, как из крепкого сосуда, Ничто, налитое, не могло просочиться наружу. Раз только ему желание было бы уметь забывать, что не нужно, чем помнить все, что он слышал или видел. Но как из-за этого ответа Фемистокла «нам не следует пренебрегать памятью», так из-за замечательных способностей краса «не следует презирать мою осторожность и опасливость». Ведь ни тот, ни другой не прибавили мне моих способностей, а только обнаружили свои собственные. О приведении дел нам приходится соблюдать очень большую осторожность в каждом разделе речи, чтобы ни на что не споткнуться, ни на что не налететь. Свидетель часто бывает для нас безопасен или почти безопасен, если только его не задевать. Но нет, просит подзащитный, донимают заступники, требуют напуститься на него, изругать его, хотя бы допросить его. Я не поддаюсь, не уступаю, не соглашаюсь. Но никто меня за это даже не похвалит, ибо люди несведущие скорее склонны упрекать тебя за глупые слова, чем хвалить за мудрое молчание. А ведь беда задеть свидетеля вспыльчивого, не глупого да к тому же заслуженного, воля к вреду у него во вспыльчивости, сила в уме, вес в заслугах. И если крас не делает тут ошибок, это не значит, что их не делает никто и никогда». Я не могу себе представить ничего более позорного, чем когда после каких-нибудь слов или ответа, или вопроса следует такой разговор. Прикончил. Противника? Как бы не так. Себя и подзащитного. крас считает, что это можно сделать только злонамеренно. Но я сплошь и рядом вижу, как в судебных делах приносят вред люди совершенно незловредные Да, я признаюсь. Когда противник меня теснит я обычно отступаю и попросту бегу. но ну, когда другие вместо этого рыщут по вражьему лагерю, бросив свои посты, разве мало они вредят делам, укрепляя средства противников или раскрывая раны, залечить которые они не в состоянии? но ну, а когда они не имеют понятия о людях, которых защищают, поэтому, умоляя их, не смягчают озлобление против них, а восхваляя их и превознося, его еще более разжигают, Сколько они в конце концов приносят этим зла? Ну а если без всяких оговорок ты слишком язвительно и оскорбительно нападаешь в речи на людей, уважаемых и любезных судьям, разве ты не отвращаешь от себя судей? Ну а если у одного или нескольких судей есть какие-нибудь пороки или недостатки, а ты за те же пороки попрекаешь своих противников, не понимая, что этим ты нападаешь на судей, разве это пустяковый промах? но ну, а если ты, говоря в защиту другого, сводишь собственные счеты или, бешено вспылив, забудешь в раздражении о деле, ты ничему не повредишь. Меня самого считают чересчур терпеливым и вялым. Не потому, что я охотно сношу оскорбления, но потому, что неохотно забываю о деле. Вот, например, когда я делал замечание тебе, с ульпицей за то, что ты нападал не на противника, а на его поверенного. Но благодаря этому я добиваюсь еще и того, что всякий, кто меня поносит, кажется задирой и чуть ли не сумасбродом. Ну а если, наконец, в приводимых тобой доказательствах есть или явная ложь, или противоречие тому, что ты сказал или скажешь, или что-то, вообще не имеющее отношения к суду и форму, разве ты всем этим нисколько не вредишь делу? Что же еще? Вот и я стараюсь, как я постоянно говорю, всегда и всеми силами принести своими речами хоть какую-нибудь пользу или уж, по крайней мере, не вред.